народ в конце концов пойдет за ними после окончания работы межрегиональной депутатской группы наступили короткие парламентские каникулы, уже в середине сентября я оказался в Америке и эта короткая поездка всего на 9 дней наделала много шума в США я оказался по просьбе нескольких общественных организаций, университетов ряда политических деятелей Всего я имел около 15 приглашений. Предполагалось, что поездка будет продолжаться две недели. Однако в ЦК партии решили отпустить меня только на одну. Для организаторов это известие стало катастрофой, и они попросили меня, не срывая программы, попытаться уместить большинство запланированных встреч, лекции и так далее в одну неделю. Когда-то в школе, а потом в институте я проходил теоретический постулат об эксплуатации человека человеком при капитализме. Теперь же этот неоспоримый тезис я испытал на собственной шкуре. Я спал по 2-3 часа в сутки, перелетал из одного штата в другой, за день проходило по 5-7 встреч и выступлений, и так всю неделю без остановки. Очнулся от этой спринтерской гонки я лишь в самолете, который уносил меня в Москву. И теперь у меня есть мечта побывать в Америке еще раз. Но только увидеть ее не как в убыстренном кино, а спокойно, не спеша, рассмотрев детали, на которые в этот раз времени не хватило. О моей поездке в Штаты много писали и в самих США, и у нас в стране. Поэтому об основных ее итогах вряд ли стоит распространяться. Было много интересных встреч, начиная от президента Буша и заканчивая простыми американцами на улицах городов. И я наверняка кажусь банальным, и все же больше всего меня поразили именно простые люди, американцы, излучающие удивительный оптимизм, веру в себя и в свою страну. Хотя, конечно, были и другие потрясения, от супермаркета, например. Когда я увидел эти полки с сотнями, тысячами баночек, коробочек и так далее, и так далее, мне впервые стало совершенно откровенно больно за нас, за нашу страну. Довести такую богатейшую державу до такой нищеты страшно. По условиям, оговоренным организаторами поездки, за чтение лекции в университетах, мне выплачивались гонорары. В последний день выяснилось, что за вычетом всех расходов на пребывание нашей группы из четырех человек, сумма которой я могу распоряжаться, составила около 100 тысяч долларов. Я решил приобрести в рамках акции «Антиспид» одноразовые шприцы, и уже через неделю... Первая партия в 100 тысяч одноразовых шприцев поступила в Москву в одну из детских больниц. Всего было закуплено миллион шприцев на всю сумму до цента. Рассказываю об этом лишь только потому, что как раз в тот самый момент, когда я оставил свою подпись на документе, в котором давал распоряжение заработанные деньги истратить на приобретение шприцев, В «Союз печати Москвы» поступили первые утренние номера газеты «Правда» с перепечаткой статьи о моей поездке из итальянской газеты. В публикации сообщалось, что я все время, пока был в Америке, находился в беспробудном пьянстве, при том приводилось точное количество выпитого за все дни, и тут итальянец явно не недофантазировал. Посчитанное могло бы свалить только слабенького иностранца. А кроме того, оказывается, зря в Москве кто-то ждет шприцы. Я истратил все деньги на видеомагнитофоны и видеокассеты, на подарки самому себе, костюмы, белые рубашки, туфли и прочую мелочь. Я не вылезал из универсамов и только успевал твердить «это мне, это и это. В общем, в статье, очень оперативно перепечатанной правдой, я походил на привычного пьяного, невоспитанного русского медведя, впервые очутившегося в цивилизованном обществе. Конечно, я знал, что моя поездка в официальных верхах вызовет бурную негативную реакцию.